«Через час получите все. По рукам, что ли?» Чичков дал руку. Сердце его билось, он не доверял, чтобы это было возможно. «Пока прощайте!» «Поручил вам сказать наш общий приятель, что главное дело спокойствие и присутствие духа?» «Хм...» — подумал Чичков... «Понимаю, юрисконсульт!» Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка. Бумаги, деньги — все в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя — Выбронил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, потребовал еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь скомпрометировать Чичикова. Связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков вместе с бумагами получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его невсказанно, Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки, вечером театр, плесунья, за которую он волочился. Деревни и тишина стали казаться бледней, город и шум опять ярче и ясней. О, жизнь!